Моряки, находившиеся в то время на палубе, с интересом разглядывали лодку, в которой приехали гости. Лодка, привязанная канатами к кораблю, не была пустой. Там под навесом шевелились какие-то люди. Сквозь щели навесы моряки Надежды разглядели там людей, одетых в европейские мундиры. Через полчаса на палубу из кают-компании вышел японский переводчик и, подойдя к борту, громко крикнул людям в лодке «по-голландски». «Господа, вам разрешается взойти на корабль!» Разрешение было дано не Крузенштернам, а японскими офицерами, которые распоряжались теперь на надежде, как на своем собственном корабле. Из лодки по трапу поднялись на палубу четыре важных голландца. Они приехали в гости вместе с японцами, но должны были из почтения к японским офицерам полчаса просидеть в лодке. Спустившись в кают-компанию, они даже не взглянули на Крузенштерна и Рязанова, а остановились прямо против японцев, сидевших на диване. Голландцы поклонились дивану, опустив лысые головы ниже колен и коснувшись руками пола. Только тогда обернулись они к русским, пожали им руки и представились. Это были директор голландской фактории в Нагасаки Дув, его секретарь, Два капитана, стоявших в гавани голландских кораблей, и важный голландский чиновник барон Пабст. Крузенштейн предложил им сесть. Голландцы опасливо взглянули на японских офицеров, потоптались немного и, наконец, набравшись храбрости, решили усесться на стульях. Директор Дуф говорил по-английски. Крузенштейн очень обрадовался этому. Он может поговорить с ним, о чем захочет, а японцы их не поймут. чего вы так унижаетесь перед японцами?» – спросил Крузенштерн. «А как же иначе?» – сказал Дуф. «Хочешь торговать с японцами, так подчиняйся их правилам и терпи. Если из вашего посольства выйдет какой-нибудь толк, вы будете унижаться не меньше нас. Впрочем, не думаю, чтобы господина Рязанова пустили в столицу Японии. Вероятнее всего, вас выпроводят отсюда ни с чем, как выпроводили англичан, приходивших в Нагасаки лет пять назад». Рузенштерн не особо доверчиво слушал пророчества Дуфа. Было ясно, что голландцы не хотят допустить русских конкурировать с ними в Японии. Ему казалось, что Дуф просто пугает его, и он заговорил с голландскими капитанами. Разговор скоро наладился. Капитанам было интересно поговорить с таким опытным моряком, как Рузенштерн. Они охотно рассказывали ему о своих плаваниях вокруг Африки, по Индийскому океану, среди островов Индонезии. Но как только Крузенштерн заводил разговор о Японии, где они бывали много раз, капитаны начинали путаться, сбивались, отвечать не в попад. Они упорно скрывали свои знания от иностранцев. Наконец гости собрались уезжать. Японские офицеры поднялись все с теми же каменными и надменными лицами. На прощение они объявили, что завтра надежду посетят секретари губернатора и начальник города. Крузенштерн очень обрадовался этому известию. Он надеялся, что важные особы, собирающиеся посетить корабль, привезут с собой разрешение морякам съезжать на берег и сообщат, наконец, что-нибудь о предполагаемой поездке русского посла в город Иэдо, столицу Японии, к японскому императору. Но при этом офицеры прибавили несколько совсем неутешительных слов. Они заявили, что секретарь губернатора отберут у команды надежды все ружья и весь порох. «Наше правительство не желает, чтобы в Нагасакской гавани находились вооруженные иностранцы», — сказали они. «Когда вы будете уезжать отсюда, мы вам вернем и ваши ружья, и ваш порох». Крузенштерн сильно встревожился и спросил директора Дуфа. «Скажите, директор, голландские корабли, приходя в Нагасаки, тоже отдают весь свой порох японцам?» «Конечно», — ответил голландец, — «мы отдаем не только порох, но даже шпаги». «Иначе нас ни за что бы сюда не пустили». И лодка отошла, увозя гостей.